Гадание. Через Смоленск, Минск и Вильну два неразлучных приятеля, соколов и жеребцов, направились в Граево. В вагоне первого класса приятно и привычно пахло кожей, дорогими женскими духами и паровозным дымом. В дверь кто-то деликатно постучался. На пороге стоял бравый генерал в форме пехотинца. Он был явно на веселе бодрым боском проворковал. «Простите, господа, меня зовут семён и политович Обухов. Мы хотим сыграть в Бастон, а нас трое. Еще одного партнера не хватает. Не желает ли кто из вас партию составить?» Жеребцов вопросительно посмотрел на шефа. Соколов равнодушно произнес. «Хочешь играй, все равно все казенные деньги у меня. Не проиграешь». Жеребцов и генерал ушли. За окнами стемнело, погода испортилась, и наискось по стеклам струились дорожками мелкие капли. Соколов достал из саквояжа единственную книгу, которую взял в дорогу. Это был сборник стихов «Листопад». Несколько лет назад автор Иван Бунин подарил ее сыщику, сделав дружескую надпись. Соколов наугад открыл книгу и прочитал. «Как жутко сердце замирает, как заунывно в этот час сквозь вопли бури долетает колоколов невнятный глаз». На душе стало как-то неуютно. Подумалось — Это кто-то из великих любил гадать по книгам, и какой текст попадется наугад, так и сбывалось. Да, кажется, поэт Пушкин. Ладно, он суеверный был, а почему у меня сердце так тревожно сжалось? Что дальше в стихе? «Звучит он скорбью погребальной, и снится мне, уж не взойдет из тьмы холодной и печальной, ни новый день, ни новый год». И на пустынном, на великом, по жизни мировой Кружится смерть в веселье диком И развивает саван свой. «Пу ты, Господи!» — в сердцах произнес Соколов. Пришла мысль. И так, словно с завязанными глазами в пропасть летишь, Не знаешь, где и как приземлишься. А тут страсть такая. Когда охоту за кровавым маньяком копченым начал, я уже себе представлял, с чем столкнусь. Здесь же нет, не могу разрешить загадку. Все, даже Коля Жеребцов, уверены, что я полностью лишён страха. Нет, ошибаются. Просто я умею потерпеть. Могу себя в руках держать и никогда не впадаю в панику. Главное, дело честно делать». Дверь в купе распахнулась. На пороге появился жеребцов, раскрасневшийся от азарта, выпитого вина и некоторого огорчения. Шумно вздохнув, произнес. «53 рублика продул. Генерал играть любит, но не умеет. Так что с этим партнёром мне не шибко повезло. Впрочем, нет худа без добра. Их превосходительство едет из Москвы на побывку к брату, как раз в Граево. У того большой дом. Генерал очень просит остановиться у них. Тем более, что в этой дыре нет ни одной приличной гостиницы, только постоялый двор при таможне. Да, другой дом, публичный. Ни то, ни другое нам не подходит». Соколов согласно кивнул. «Правильно. Но у генерала остановишься только ты. Я полезу в пасть огненного дракона, пожирающего людей. Остановлюсь у Луканова».